сентября 23-го. Маточка Варвара Алексеевна. Я, маточка, спешу вам отвечать. Я, маточка, спешу вам объявить, что я изумлён. Всё это как-то не того. Вчера мы похоронили Горжкова. Да, это так, Варенька, это так. Быков поступил благородно.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 «Я-то, я-то как же один останусь?» «Я, ангельчик мой, все взвешиваю, все взвешиваю. Как вы писали-то мне там, в сердце-то моем все это взвешиваю. Причины-то эти. Я уже двадцатый лист оканчивал переписывать, а между тем эти происшествия-то нашли. Маточка!»